Глава восьмая. Признание бабушки дается нелегко. Я теперь ощущаю себя самой одинокой на свете. Ведь единственный близкий предал меня. Когда мне было девять, родители погибли от взрыва экспериментальных зелий, над которыми вели работу. Бабушка с дедом взяли надо мной опеку и стали вторыми мамой и папой. До шестнадцати я десять месяцев в году проводила в Институте благородных магес, где меня учили управляться со своей силой и оставаться леди в любых ситуациях. Последнее давалось не очень-то легко, из-за моего взрывного характера. В переходном возрасте я была особенно невыносима. После выпуска я осталась еще на два года при институте, курируя девочек с первых курсов. Потом мне предложили должность воспитателя у них же. Но в тот год тяжело заболел дед, и я, конечно же, все бросила, отправившись в родовое поместье Амберов, дабы ухаживать за родным человеком. Бабуля проводила большую часть времени в академии, а нанятых сиделок и целителей дедушка практически выживал. Он всегда был с кучей тараканов в голове, а к старости стал совсем невыносимым. Но со мной, как ни странно, ладил. Здоровье вроде бы пошло на поправку, и на какое-то время мы решили, что беда миновала. Но улучшение оказалось временным. Вскоре болезнь вернулась, чтобы унести его жизнь. А через три месяца на моем плече зажглась метка истинности. Если б дед остался жив, он ни за что не позволил бы этому браку состояться. По крайней мере, не так быстро. Он оставил бы право выбора за мной. Но случилось все по-другому, и тосковать по-незбывшемуся глупо. Нужно жить здесь и сейчас, распоряжаясь тем, что имеешь. На данный момент у меня только диван в гостиной бабушкиных апартаментов, где придется ютиться, несмотря на свою обиду. Ведь уехать, например, в поместье я не могу. Там муж будет искать в первую очередь. Ночь проходит в тревожных раздумьях. Я раз за разом проматываю в памяти разговор, в котором узнаю правду. И долго думаю, как мне теперь быть. Рассвет приносит с собой гениальную идею. По крайней мере, мое вновь не выспавшееся, измученное тяжелыми сутками сознание воспринимает ее именно такой. Почему бы не пойти к ректору, не попроситься на какую-нибудь должность? Вдруг у него есть вакансии? Все же в институте мне предлагали остаться воспитателем младших курсов, а в АИС поступают, если правильно помню, с двенадцати. С ребятами такого возраста уж точно найду общий язык. Так я останусь здесь, получу свою комнату и не придется ютиться у бабушки под боком, одновременно с этим обижаясь на неё. Вчера она залечила все мои синяки, накормила, старалась не лезть с разговорами. Но все равно между нами колом встало напряжение. Подстёгнутая воодушевляющими мыслями, поднимаюсь первой и крадусь в купальню. Приходится идти через спальню, поэтому веду себя максимально тихо. Как бы ни говорили, что утро вечером мудренее, я ещё не готова забыть предательство. Умываюсь, расчёсываю волосы, заплетаю их в тугую косу. Навожу лёгкие косметические чары, скрывающие красноту глаз и бледность лица. Надеваю институтскую чёрную юбку с выбитыми узорами по краю подола и блузку, которую принесла с собой в кошеле. Уже готовая выходить, задерживаюсь, вспоминая, что не знаю, куда идти. К тому же еще слишком рано для посещения ректорской. Бросаю взгляд в сторону бабушкиной спальни. Нет, спрашивать у нее не хочу. Разберусь сама как-нибудь. Тихонько выскальзываю в коридор и прикрываю за собой дверь. Подумав немного, возвращаюсь, чтобы оставить записку. Обида обидой, но бабушка не должна нервничать, гадая, куда я исчезла. Пользуясь тем, что свободного времени у меня предостаточно, решаю заглянуть в каждую из комнат на лекарском этаже. Две из них оказываются палатами на одного человека. Одна — большой общий, с двумя рядами коек, отгороженных друг от друга переносными ширмами. А последняя — аптечным складом, смежным с небольшой лабораторией для приготовления зелий. И всем этим управляет бабушка. По факту весь пятый этаж в ее распоряжении. Это ж как часто тут адепты в лазарет попадают. Травма опасная однако академия. Дохожу до лестницы и раздумываю, куда двигаться дальше. Вверх или вниз. Как мне кажется, ректорская должна находиться повыше. Если б еще знать, сколько тут вообще этажей, решаю для начала спуститься. И уже на следующем пролете встречаю строгую мадам во всем темно-бордовом, включая длинную мантию. Темные с проседи волосы собраны в тугой узел на затылке. Черные глаза кажутся уставшими от перенапряжения или недосыпа. Кажется, не я одна промучилась всю ночь без сна. Она меня замечает и останавливается на три ступени ниже. Шататься по коридорам академии до начала учебных часов нельзя. Тут женщина окидывает меня внимательным взглядом и добавляет. «А вы вообще кто?» «Я Рамона, внучка Леди Амбер». На лице у нее вспыхивает понимание. «Ах, внучка!» «Да-да, слышала. Я леди Аманда Берингтон, но можете обращаться ко мне просто, миссис Берингтон. Очень приятно», — отвечаю с улыбкой. Но следующая реплика заставляет ее погаснуть. «А что вы тут делаете?» Ронда упоминала как-то, что вы замужем и живете гораздо ближе к столице. «Я бы не хотела говорить об этом». Повисает неловкая пауза, и я тороплюсь нарушить ее. «Вы бы не могли подсказать, как пройти к кабинету ректора?» «О, это на два этажа выше». Тут же подхватывает новую тему она. Пойдемте, провожу. Лорд Мартин уже там». «Так рано?» «Академия сейчас претерпевает непростое время. От владельца требуется очень много внимания и сил. Да к тому же он опять перекраивает расписание старшим курсом. Никак не найдем куратора практикумов по стихийной магии». Она идет первой, быстро поднимаясь по ступеням. Я едва поспеваю, держась за перила, дабы не упасть, если вдруг споткнусь. А что случилось с прежним куратором? Ох, он покинул нас, уволился. Вы сюда прибыли случаем не в поисках работы? Все же спотыкаюсь и едва не распластываюсь на ступенях. Хватаюсь обеими руками за перила, восстанавливая равновесие. Леди Берингтон бросает взгляд со следующего перехода, добавляя. «Будьте осторожнее, не лестницы коварны». Носок туфли соскользнул. На самом деле мне и правда нужна работа. «Да вы что, какая удача!» Она останавливается и дожидается, пока я ее догоню. «Но я точно не смогу взять старшие курсы. Мой максимум 12-13 лет. Я курировала девочек в Институте благородных Магес, а потом должна была стать там воспитателем». «Ох, бросьте, если вы работали с малышнёй, с нашими выпускниками точно справитесь». «Но у меня нет никакого опыта». «Да разве ж он у кого-то бывает в первые годы работы?» «Ничего, сначала мы поможем и введем в курс дела, а дальше втянетесь». Лестница остается позади, и я растерянно смотрю на удаляющуюся по широкому коридору женщину. Вот уж чего, а такого поворота никак не ожидала. Длинный коридор без окон, освещенный яркими лампами под потолком, заканчивается всего одной дверью — чёрной, с серебристой табличкой «Ректорат». За ней находится небольшое помещение с рабочим местом секретаря и еще четыре двери. Стол с табличкой Томи Андаффи» никем не занят. «Нам сюда». Миссис Берингтон указывает направо, останавливается и стучит. После короткого «Войдите» открывает. «Лорент, я отыскала нам куратора по стихийным чарам». Мы входим, за спиной раздается мягкий щелчок. Прямо отыскали. Мужчина за длинным столом поднимает взгляд от бумаг и останавливает его на мне. Или она сама нашлась. В этот раз у меня получается разглядеть ректора повнимательнее. Приятные черты лица, широкие плечи, глубокие карие глаза. Снова во всем черном, правда, перчатки сняты и лежат рядом. Длинные манжеты, застежки под самое горло. Становится даже жарковато от взгляда на столь плотную одежду. «Доброе утро», — коротко улыбаюсь я. «Бабушка не успела с вами вчера поговорить». «О, так вы уже знакомы?» — восклицает провожатая, глядя по очереди то на меня, то на него. Ректор смотрит на нее и спрашивает. «Леди Берингтон, если у вас нет срочных ко мне дел, не могли бы вы оставить нас?» «Да, конечно». Она кивает, ободряюще сжимает меня за локоть и выходит, тихонько прикрыв за собой дверь. Нас окутывает тишина, в которой мы просто смотрим друг на друга. Я вспоминаю вчерашнее наваждение, будто знаю этого мужчину. Но сейчас ничего похожего не испытываю. Мне просто спокойно наедине с ним. И это удивляет даже больше. Особенно после того, что устроил мне муж. Казалось, остаться один на один с незнакомцем будет непросто. Он заговаривает первым, указывая ладонью на ближайший стул. Присаживайтесь, мисс. Миссис Грайберг. Срывается с языка, и я тут же его прикусываю. Беру стул за спинку, притягиваю ближе к столу и сажусь. Но недавно была мисс Амбер. Если вы все же примите меня на работу, я бы хотела представляться именно так. Замечаю, как его взгляд скользит по моему лицу, задерживаясь в том месте, где вчера цвёл синяк. Становится неловко. Интуитивно прикасаюсь к недавно пострадавшей скуле и отвожу глаза. Отмечаю большое окно, сейчас распахнутое настежь, чего ветер мягко покачивает полупрозрачный бежевый тюль. Книжные шкафы до самого потолка, два кресла у камина. Портрет статной красивой женщины, висящий над ним. Судя по стилю платья, картина была написана много лет назад. «Давайте поступим так». Начинает он, и я сосредотачиваю на нем внимание, внутренне напрягаясь. Я задам несколько вопросов, а вы честно на них ответите. Потом уже поговорим о вакансии. Согласна? Киваю, перекидываю ногу на ногу и скрещиваю пальцы рук на коленях Струна в груди натягивается до предела. Лорд Мартен замечает это. Не волнуйтесь, отвечать вовсе не обязательно. Как вас зовут? Мона. Рамона Амбер. «Рейзер Грайберг, ваш супруг». Сглатываю подобравшийся к горлу ком и снова киваю, подумав, немного добавляя. Но я не хочу, чтобы он оставался им и дальше. Поднимаю голову и смотрю ректору в глаза. Я от него сбежала. Он будет меня искать. Вы тоже дракон, я почувствовала это вчера. Пожалуйста, если он тут появится, не выдавайте меня. Долго скрываться у вас не получится, вы же это понимаете». Грейберги перевернут вверх дном всю империю, лишь бы вернуть невестку в семью. Я холодею. Вы их знаете? Наслышан. Лично незнаком. Облегченно выдыхаю, крепче стискиваю колено. Это темная и запутанная история, лорд Мартен. С глазу на глаз зовите меня Лорант. Хорошо, Лорант. Мне бы очень хотелось оставить пока подробности при себе. Немного помолчав, он упирается локтями на столешницу и подается чуть вперед. «Я не знаю вас, Рамона. Не знаю вашей истории. Но то, в каком состоянии вы вчера сюда прибыли...» Женщины не должны испытывать на себе грубость мужских рук. Это противоестественно. Опуская голову, пряча взгляд в своих сцепленных пальцах. «Я не знаю, что на это сказать». А он и не ждет ответных слов, продолжая. «На территории Академии вы будете в безопасности». Смотрю на него. Понимаю, если Рейзер сюда явится, ему на меня не укажут. Как долго это продлится, неясно, но уже то, что предложено, очень и очень много. Гораздо больше, чем я могла ожидать от незнакомца в лице лорда Мартена. Спасибо. Он опускает глаза на бумаги, которые заполнял, когда я вошла. Пролистывает их, сминает и выкидывает его в мусорное ведро. Что ж, теперь поговорим о должности куратора. У вас есть опыт работы?»